Как не сопротивлялся Витольд своему чувству, оно было намного сильнее его, и голос разума, стократными доводами против, не смог перевесить одного-двух весьма сомнительных за. Одним словом, он решился продолжать сглофирой отношения, которые очень ценил, но которых по-прежнему очень стеснялся. И дело было не только в сакраментальном седена, в бороду в смысле, Тут было что-то еще. В основе всего сумбурно начавшегося романа был чертовски приятный, ранее им неизведанный феномен того, что о нем заботятся. «Эгоизм вами движет, сударь», — говорил он мысленно себе, «чистой воды эгоизм». Но это было не совсем так. Хотя забота и внимание Глофиры к его надобностям были немаловажными факторами развития Этого чудаковатого романа. В дни своей смены Глафира приходила иногда очень рано, почти засветло. Суетилась, готовила на кухне завтрак, начинала вкусно пахнуть яичницей с помидорами, свежесваренным кофе, гренками с сыром и ветчиной. И Витольд, проснувшись, медлил с вставанием, жался к подушке, вдыхал чудесные ароматы еды, Натягивал на себя получше одеяло, и ему казалось, что вот он сейчас зажмурит глаза, и когда снова откроет, ему будет снова шесть или семь лет. И, выйдя на кухню, он увидит мать, и отца и прислугу, и они обрадуются ему и спросят, как он спал, и предложат высокий стульчик с удобной спинкой, на котором можно сидеть на подушке и болтать ногами, а под стульчиком будет сидеть черепаховая кошка Аглая. Ему мурлыкать внутренним моторчиком, какой есть у кошек, но нет у собак. И ему будет так хорошо и так спокойно, что захочется прикоснуться к руке матери, как к чашке горячего молока, чтобы почувствовать ее удивительное тепло. Но тут тихонько в спальню заходила Глофира, будила его, не догадываясь, что он давно не спит. И он притворялся, что просыпается, шел умываться, одеваться, А потом они завтракали, вернее, завтракал он, а она заботливо подкладывала ему в тарелку то колесико зеленого огурчика, то ломтик редисочки, и следила за часами, чтобы он не опоздал на лекции. А через несколько месяцев, в разгар лета, Витольду вдруг приснилась Берта. Во сне она была так занята, что на него даже не смотрела, а правильнее сказать, она его не видела, потому что его, Витольда, там вообще не было. Все происходило, как в кино. берта была снова молода и красива, как Глория Свенсон. На голове у нее был шелковый золотистый тюрбан с павлинием-пером. Она сидела на скачках со своим драгоценным другом Перемановым. Оба были очень озабочены бегами. Биарта обмахивалась китайским веером, почему-то разорванным в некоторых местах, так что сквозь него были видны скакуны с вцепившимися в их гриву намертво всадниками, и смотрела в ларнет на бегущих лошадей совсем как Анна Каренина, а Переманов в атласной жилетке бирюзового цвета и в приказчиковых усах жевал сигару в полукривом рту и следил за скачками в бинокль. Прикрываясь от солнца рукой, он щурился, передергивался и орзал на жестком сиденье, И неровно болтал. Ну, давай, дорогой, давай, родимый, весь банк на тебя сегодня поставил. Черт меня дери! Гони, красавчик, или я не отвечаю за себя? И теребил узел галстука. Аберта тоже нервно с пересохшими губами спрашивала: Ну зачем? Зачем ты ставишь каждый раз на него, если знаешь, что он хуже всех? На что переманов резко ее перебивал? Это мой это шалот хуже всех. Скажи, что ты сейчас пошутила, или я не знаю сам, что я могу с тобой сделать. Нет, врешь. На этот раз он не подведет, и банк будет нашим, зуб даю. Тут ударили в гонг, забег закончился, и Витольд Генрихович проснулся. Это прозвенел его будильник. Сон этот был такой живой и натуральный, что он даже испугался в ванной посмотреть в зеркало и то побоялся и брился по памяти стараясь не поднимать глаз выше раковины и поэтому раза два порезался у уха и у виска что за вздор ему было стыдно в этом признаться но ему казалось он в зеркало и там обязательно появится отражение биртия и переманова в бирюзовой жилетке за его спиной внутренне сжавшись И, ожидая какой-нибудь каверзы, непонятно от кого и от чего, как будто начитавшись Гоголя или Эдгара По на ночь, упорно не подымая глаз, он включил воду, чтобы промыть станок. И тут его озарило. То есть он все понял. Ведь этот сон — ничто иное, как ему депеша о том, что они уже вместе. Он посмотрел, наконец, в зеркало. Там никого не было, кроме него самого, с половиной лица в пенни для бритья. Смысл виденного внезапно стал ясен. Наверное, Переманов умер. И теперь, как старые друзья, они встретились где-то там, в другом неизвестном пока науке измерении, присутствие которого никто засвидетельствовать по понятной причине не может, но хотя бы раз в жизни. Каждому смертному оно непременно дает о себе знать. Так значит, там тоже есть бега. Он так был этим ошарашен, что забыл выключить воду и так и стоял, уставившись на свое наполовину недобритое отражение, пока не вспомнил, что опаздывает. Кое-как добрившись в полусомномбулическом состоянии, медленно вытирая на ходу пену с лица, Обескураженный Витольд поплелся на службу. Но и там странный сон не давал ему покоя и преследовал его весь день. Даже не сам сон, а то безошибочное чувство, что он на самом деле их видел, и что это был никакой не сон, а что ему почему-то разрешили на них посмотреть. Ведь ни Берта, ни Жорж его не видели, а он их, несомненно, видел. Совсем как на экране старого кинотеатра Гаврош, где Переманов работал топером на разогреве публики перед сеансом. Мистика какая-то, да и только. Глафиры в тот день не было рядом. И Штейнгауза вдруг стало от чего-то страшно самому коротать вечер в пустынной квартире. Но он проверил все работы, кое-как набросал планы уроков на следующий день. Завернул проверенные накануне студенческие чертежи в тубус, похлебал чаю с ватрушками, прикрытыми плоской тарелкой поверх блюда, оставленными глафирой для десерта на кухонном столе. Но странное чувство его все равно не покидало. Живые голоса берты и Переманова как будто застряли у него в голове. он опять и опять слышал, как запись на старой пластинке. «Ну давай, дорогой, давай, родимый, не подведи!» Или... Ну зачем? Зачем ты ставишь каждый раз на него?» «Что же это все-таки было?» Витольд решил подышать свежим воздухом, прошел пару кварталов от автобусной остановки и назад, а по дороге домой очень мечтал встретить доктора Фантомова. Но улицы были тоже пустынны, как и его квартира, так как после жары и последней недели откуда не возьмись задул холодный ветер, и стал накрапывать не ласковый летний дождик, а омерзительный, холодный и нудный осенний дождь. И сделалось так холодно, что казалось, он вскоре превратится в мокрый снег. Витольд поднял вратник пиджака, надвинул на брови шляпу, то и дело срываемую порывистым ветром, и тоскливо пошел домой. Но, поравнявшись со светло-серым зданием, похожим цветом на его любимый пиджак, где жил Фантомов, Все-таки не выдержал, остановился и заставил себя войти в темную парадную, остро пахнущую котами и асфальтовой пылью. Он немного подумал, как представить цель своего незапланированного визита, и так ничего и не придумал. Постучал в добротную дверь доктора с металлической табличкой «Фантомов Иммануил Карлович», хотя чуть пониже дверного косяка был установлен электрический звонок. Дверь долго не отворяли, и Штейнгаус уже было развернулся назад. Но тут послышались шаги, и прислуга доктора, то ли Арина, то ли Марина, нанятая после клаши, выглянула из прихожей рыжей челкой. Узнав соседа, она сняла с двери цепочку и пригласила Витольда Генриховича пройти к доктору в кабинет. Иммануил Карлович сидел за столом в большом мягком кресле и что-то писал. «Витольд Генрихович, какими судьбами?» Удивился доктор, подняв на мгновение маленькие рассеянные глазки из-под золоченного Пенсде. И не переставая писать правой рукой, левой указал ему на стул. Видно было, что этого визита он никак не ожидал. Доктор вел частный прием не совсем легально. По утрам он работал в поликлинике общего профиля, а пациентов на дому принимал негласно. Их было немного, только самые преданные. «Хронически надежные», как он сам шутил. За консультации и несложные процедуры доктор брал дорого, и хотя это существенно снижало количество пациентов, таким образом отсеивались все случайные и недовольные по принципу «не нравится, не приходите». «Вы присаживайтесь, голубчик, присаживайтесь». Что-то стряслось, захворали. Дежурно зачистил фантомов, и, наконец, отодвинув бумаги, надел колпачок на дорогую ручку с золотым пером и, воткнув ее в специальное отверстие на подставке с часами, подарок благодарного пациента, которого Фантомов вылечил от какой-то очень неделикатной хвори, сложил свои пухлые пальцы в замок. М -м -м, начал неуверенно Штейнгаус, девясь на свое косноязычие, а вернее, на полное отсутствие дары речи. «Не стесняйтесь, мы же свои» подбодрил доктор и повторил. «Захворали? По мужской, так сказать, части, или как?» Штейнгаус тут вспыхнул от стыда, потому что как раз по мужской части все складывалось неожиданно прекрасно, что, казалось бы, для безутешного вдовца было совсем не характерно. И оттого ему стало стыдно, что доктор об этом его спросил. И зачем он пришел? Как у доктора спросить то, о чем он, в принципе, спросить внятно-то и не может. Витольд расстегнул пиджак и открыл был рот. Но Фантомов, выдержав профессиональную паузу, длящуюся ровно столько, чтобы пациент почувствовал, что его ответа ждут, но не настолько длинную, чтобы пациент успел что-либо сказать, предложил. «А знаете что? Чего нам тут в приемном кабинете сидеть? Идемте-ка в гостиную. Арину попросим нам коньячку для концентрации мысли предложить». Там, если захотите, все и расскажете. Фантомов снял халат и повесил его на вешалку возле двери. Витоль Генрихович перевел дух и застегнул пиджак. Перешли в гостиную. Фантомов стал набивать трубку, кивнув появившейся в дверях Арине. Мол, посто нам сообрази. Иммануил Карлович, вы в загробную жизнь верите. Вдруг неожиданно выпалил Штейнгаус едва арина скрылась за дверью и сам испугался своих слов фантомов от такого вопроса чуть не выронил трубку простите как вы сказали встревоженно посмотрел он на соседа которого знал как человека сдержанного положительного и что особенно характерно придерживающегося исключительно материалистического мировоззрения ему даже показалось что он ослышался от стыда Штейнгаус покрылся пятнами, но стойко повторил. «Вы в жизнь после смерти верите?» И, боясь осуждения доктора, и одновременно желая все-таки услышать от него какой-нибудь ответ, скорее всего, разубеждение, что такого быть просто не может, он, путаясь в мыслях и словах, стал перебивчато объяснять. «Доктор, вы... вы не поймите меня неправильно». Мы знаем друг друга много лет, вы, вы я, мы всегда дружили. Паша, племянник ваш, в общем, он мне как родной, а тут, тут такая история. Тут вошла Арина с подносом в руках, поставила поднос на столик, сдернула салфетку с приготовленного угощения. — Голубчик, да что с вами? — Успокойтесь, не надо так волноваться, — пробормотал доктор и, обрадовавшись под носу с двумя рюмочками коньяку и блюдцем с тоненько нарезанным сыром и лимоном, махнул Арине, чтобы не мешало им, и поспешно пододвинул одну рюмку Штейнгаузу. Арина церемонно вышла, затворила дверь. Витольд Генрихович хоть и не любил спиртное, тотчас же из вежливости пригубил темно-коричневую жидкость, ярко блеснувшую бесноватым янтарным бликом в свете настольной лампы. Дело в том, что... Как бы вам поделикатнее это объяснить? Берта Филипповна и я, мы... Мы были очень близки. Да, понимаете, но в душе я всегда знал, что она... Она совсем не любила меня. Несмотря на то, что Витольд с трудом произнес это признание, ему от чего-то сразу стало легче. Хотя должно было быть совсем наоборот. Фантомов удивленно поднял брови. Витольд, заметив это, быстро попытался предупредить его следующую реплику. «Нет-нет, не разубеждайте меня. Это правда. Как и правда то, что мы прожили многие годы в мире и согласии и были очень верны друг другу. Но она, вы понимаете, она ведь никогда меня не любила. Вы спросите, откуда я это знаю? А я знаю, потому что все эти годы она любила совсем другого человека. Да-да. Вы позволите?» Витольд снова взял рюмку и на этот раз против ожидания резко опрокинул все ее содержимое в рот. Он скривился от терпкого вкуса напитка, и его лицо передернулось, как от судороги. Было ясно, что вкус коньяка, боль сердечная и боль физическая в эту минуту причудливо переплелись для него в одном болезненном ощущении. «Фантомов, конечно, хотел было что-то сказать» но понял, что надо дать человеку выговориться, и, чтобы поддержать Штейнгауза, тоже резко опрокинул свою рюмку. Витольд Генрихович продолжал. «Теперь я знаю это наверняка. О, не удивляйтесь, я не сошел с ума, хотя, наверное, все-таки сошел. Ах, как, однако, тяжело об этом говорить!» Всплеснул он руками и потер лоб, покрытый испариной от переживаний, как, впрочем, и от горячительного. Доктор терпеливо молчал и только изредка напряженно смотрел на собеседника. Притворно ленивым жестом он поддел кусочек лимона и стал выедать его мягкую часть, стараясь поменьше гримасничать, благо Арина догадалась обильно посыпать лимон сахаром. Витольд продолжал. «Случилось так, что до меня у Берты Филипповны был только один мужчина». То есть их было много, но он был один. Ах, как это право бессмысленно звучит. Отчего же бессмысленно? Вдруг пришел ему на выручку доктор. Как раз все понятно. И он взял еще один кружочек лимона и также стоически выил его, почти не поморщись. Эффектная женщина может принимать ухаживание многих, но привязана бывает только к одному или вообще ни к кому. Но Витольд, не дослушав фразу до конца, обрадованно вскричал «Именно-именно!» и поспешил пояснить свою запутанную мысль, пока ее ясность в очередной раз не покинула его. Она всегда любила только его. его одного. Она восхищалась им. Она любовалась им. Каждая его несусветная глупость, каждая непроходимая пошлость возводились ею в ранг истины в последней инстанции философической максимы, если хотите. Это увлечение лошадьми. Это же дикость, полная дикость. Загонять животных ради собственной наживы. Пустой флёр, чтобы показаться аристократом, хотя в душе он всегда был оставался тем, кем он только и мог быть. Пустопорожним, необразованным болваном, купчиком средней руки, пошляком-недоучкой. Даже профессию он себе выбрал подстать, дешевую и пошлую, как и он сам. Представьте себе, кем он работал топером! Штейнгаус презрительно и нервно усмехнулся, перевел дух и опять протер ладонью лоб. Фантомов уже с любопытством и некоторым ехидством смотрел на гостя. — Это вы случайно... — Не Жоржа Переманова имеете в виду? — спросил он. Витольд скривился, как будто его полоснули по лицу ножом или хлестнули плетью пониже спины. «Так вы его узнали? «Так ведь у нас был только один кинотеатр, где играли перед сеансом. Следовательно, только один, как вы говорите, топер. Да вы не волнуйтесь, голубчик, что бы там ни было, дело-то прошлое. Зачем так убиваться?» И искренне удивился Фантомов. «Простите вы ее, чего только женщина себе не навыдумывает. Им всегда нужен тот, кто не поддался их чарам». «Вы совсем ничего не поняли, доктор понизил голос расстроенный Штейнгаус. Он сделал страшное лицо и сначала медленно, а потом, постепенно набирая скорость, пояснил. «Ведь я их видел, и они сейчас вместе. И меня там не было, понимаете? И даже если бы я там был, они бы не обратили на меня никакого внимания». Он закрыл лицо руками и добавил. «Вы знаете, чем они там занимаются?» «Ни за что не поверите!» Он дико посмотрел на доктора, и тут уже испугался доктор, потому что не мог себе представить ничего, кроме самой низкой пошлости. Но Штейнгаус опять перешел на страшный шепот. «Представьте себе! Они там играют, на скачках!» «Простите, что?» Доктор поправил пенсне, сверкнувшая золотистым бликом, и переспросил «Что-что?» «Они играют на скачках», — повторил Штейнгаус. «Немыслимо невероятно. Но я их видел, вот как вижу сейчас вас на этом самом месте. Более того, я их слышал. Их голоса, они до сих пор преследуют меня. Я с вами говорю, а в голове так и крутится. Ну давай, дорогой, давай, родимый, не подведи». «Вот я вас и спрашиваю, доктор, что это такое и как, как это возможно?» Теперь уже доктору стало неловко и расхотелось продолжать этот бессмысленный разговор. Но его призвание было помогать страждущим, и оттого после неловкой паузы он сказал. «Голубчик, вы утомлены долгим одиночеством. Вы тоскуете». И продолжайте думать о том, о чем право в вашем положении думать не следует. Это первое. Вам нужно отдохнуть и просто выкинуть все это из головы. Это второе. Значит, вы мне не верите, доктор. Раздосадованно пробормотал Штейнгаус. Вы не верите ни одному моему слову. Напротив, поспешил заверить его доктор. Именно потому, что я вам верю, И, заметьте, давно вас знаю. Я не подвергаю сомнению ваш рассказ, но именно потому, что я вас знаю как человека рационального и хладнокровного. Он сделал ударение на рационального и хладнокровного. Я полагаю, что вы теперь, не побоюсь этого слова, чуточку больны. Да, вы взволнованы. А в такие минуты, и это я вам говорю как врач... Наше сознание может сыграть с нами очень злую шутку. Аринушка. Доктор встал, открыл дверь и громко позвал Арину, заканчивая норвоучение. Принеси нам, милая, еще коньяку. Он пристально посмотрел на Витольда. А теперь мы с вами выпьем по 50 граммов коньячку-с. И все, на сегодня хватит. -с. И спать, спать, голубчик, приводить нервы в порядок. Дас. На том странный разговор и закончился. Витольд не стал ждать новой порции коньяка, ибо, несмотря на то, что доктор явно ничему не поверил, самому Витольду, несомненно, стало легче. Это первое, это второе. Родные математические отсчеты стадии решения самых трудных задач подействовали на него магически усыпляюще, как дудочка факира на разгневанную кобру. Он церемонно встал, пожал доктору руку, поблагодарил за угощение, извинился и сухо откланялся. Теперь, глядя на него, было трудно себе представить, что это был тот же взвинченный, что-то истерично доказывающий человек, который еще несколько минут назад вел себя, как подвыпивший матрос, перебивал собеседника и того, гляди, готов был броситься в драку у доктора от визита уже разболелась голова, но он терпеливо проводил гостя до двери и еще долго слегка отодвинув тяжелую штору с запутанной бахромой смотрел ему вслед завтра надо будет выписать ему успокоительное если эта идея фикс не пройдет подумал фантомов и увидев что в комнате арины погас свет тоже пошел спать усталый и одновременно взбудораженный. «Ах, женщина, женщины, до чего же вы можете довести спокойного, уравновешенного человека? А, впрочем, все бабы дуры». Вспомнил он мудрую чеховскую фразу, усмехнулся и выключил торшер в спальне. А Витольд, напротив, когда пришел домой, включил во всех комнатах свет, проверил почему-то, Наместили его револьверы и подумал, что зря у него нет патронов, так на всякий случай, и что надо бы ими обзавестись, потому что, как оказалось, в мире надо быть ко всему готовым, потому что нас окружают вещи, которых мы не понимаем и о которых совсем ничего не знаем, и потому о них не думаем, и по дремучему заблуждению совершенно их недооцениваем и никак не защищаемся. Но это совсем не значит, что их, этих странных совпадений, событий и чудес на самом деле нет. Впрочем, каким образом могут защитить от запредельных сил патроны и револьверы, ему было абсолютно непонятно. Видимо, просто сказывалось отупляющее действие на и без того изрядно помутившийся разум, выпитого залпом коньяка. У него тоже разболелась голова. Он долго не ложился спать и, так и не выключая электричество, заснул только к утру, как был, в брюках и мятом пиджаке. И только потому, что перешел из спальни на диван в комнате напротив Блютнера, от которого и сейчас почему-то шел еле уловимый запах лекарств, хотя Бертиного аптечного склада на нем уже лет семь как не было. На этот раз, слава богу, ему ничего не приснилось, а только иногда вспыхивающими искрами помутненного сознания проскакивали неизвестно когда и где им услышанные команды генерала фон Хацфельда «Мушкетен Инденстартлохерн Немензай Фэр».